Мельников-Печерский «На горах» Роман в двух книгах. Книга первая. Москва. Художественная литература. 1979 год. Роман Мельникова-Печерского «На горах» является продолжением романа «В лесах». Он также посвящен жизни и быту раскольничьих скитов Заволжья в XIX веке, и на его страницах разворачивается повествование о судьбах уже известных читателю героев и связанных с ними новых персонажей. Глубокое проникновение в сущность важных жизненных процессов происходивших в старообрядческой и купеческой среде, талант психолога, бытописателя и мастера слова издавна снискали романом в лесах и на горах известность и большой читательский интерес. Часть первая. Глава первая.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 Редко такие рейки найдутся, как Пияна, Свияга, Декудима. Пияна упоминается в летописях. Русские поселились на ней в половине XIV века, и тогда еще по поводу поражения Нижегородской Великокняжеской рате ордынским царевичем Арапшой сложилась пословица «За пьяной люди пьяны». Еще первыми русскими насельниками пьяной река эта зато прозвана, что шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба. И, пройдя верст пятьсот, закрута, с медоизворотами, подбегает к своему истоку и чуть не возле него в суру уливается. Свияга-та еще лучше подошла к Симбирску, версты полторы до волги остается нет повернул таки в сторону и пошла с волгой рядом волг на полдень она на полночь и верст три старейки друг дружки навстречу текут а слиться не могут кудьма та совсем какия подошла только бы в лица в нее так нет вильнула в сторону да верст за сотню оттуда в волгу ушла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 Лес за пятьсот, и по более того, русские люди стали селиться в той стране. Константин Васильевич, великий князь Суздальский, в половине 14 века перенес свой стол из Суздаля в Нижний Новгород, назвал из чужих княжений русских людей и расселил их по Волге, по Кей, по Кудиме, так летопись говорит. А народные предания вот что сказывают. На горах то было, на горах на Дятловых. В книге большого чертежа, а Нижний Новгород стоит на Дятловых горах.